Власть. Даже просто наблюдая за действиями противника, Туттор Рор мог прекрасно видеть, что его разведывательные возможности превосходят баков по всем статьям. Они на напропалую перли в расставленные им заранее ловушки, там и тут раскиданные по местности танковые засады. Попадание в них было для имперцев такой неожиданностью, что некоторые бои десантники Ящера выигрывали, не имея потерь вовсе. Туттор не скупился на благодарности проявившим себя командирам. Разумеется, это ему ничего не стоило, в материальном плане благодарности ничем не подкреплялись, по крайней мере на борту горы. Однако внимательность не лишняя для начальника свойства. Почему он не занимался поощрением простых танкистов и пехотинцев, на борту подвижной крепости не главенствовал феодальный принцип «вассал моего вассала, не мой вассал». Но тем не менее, непосредственным командиром было виднее, кого за что поощрять или наказывать. Так что пока из-за беспечности имперских маршалов сонный ячер обходился силами обыкновенных танков. Лишь однажды генерал-канонир не удержался. За горизонтной РЛС они поймали великолепную, плотную россыпь металлических целей. Подобравшаяся близко разведывательная пятерня циклопов уже с собственным локатором определила их количество и точное местоположение. А главное, подтвердила, что все скопление эрарбакских машин и танков остановилось. По предположению разведчиков-аналитиков, которые Тутор Рор разделял, баки ждали заправщиков, пытающихся нагнать колонну по поврежденной, но уже частично восстановленной дороге. Естественно, средства радиоразведки установили и положение топливной колонны тоже. У канониров уже вовсю текли слюни, когда наконец Тутор Рор, перепроверив расчеты, спустил их с цепи. Первая внутренняя башня главного калибра сделала синхронный со второй выстрел двумя стволами. Вторая выпустила один гигаснаряд, Причем непредельного размера. Он все равно сжег колонну топливозаправщиков целиком. Боеприпасы отправились в полет одновременно. Понятно для чего. Сразу после залпа сонный ящер начал двигаться, покидая место стоянки. А снаряды хоть и взлетели в один миг, дошли до целей порознь. Расстояние было не одинаково. Но кроме того, они специально получили различное ускорение, поскольку имели разные массы. Конечно, даже разведывательная пятерня, находящаяся относительно близко от целей, из-за насыщенного дымом воздуха, не могла наблюдать воздействие оружия на противника. Но и без их докладов тут урор прекрасно проиграл в голове всю сцену. Более тяжелый снаряд, напичканный небольшими кумулятивными и фугасными бомбочками, вначале отстал от товарища, заправленного напалмом, однако на нисходящей траектории снова взял реванш, опередив сообщника всего лишь на 2 секунды. Он, выполняя рекомендации высотомера, Откупорил бомба люк и сыпанул на слабо рассредоточенную группу танков все свое хозяйство. Бомбы не имели прицельных механизмов и подчинялись теперь только гравитации, но их было очень много. Для эрорбаков нападение оказалось внезапным. Вряд ли кто-то слышал вой пикирующего снаряда. Да это было и невозможно, поскольку он, шутя, обгонял звук. Ну а когда он развалился на составляющие, времени на реакцию просто не осталось. Все бомбы и фугасные, и кумулятивные рванули разом. Диапазон рассогласования среди всех этих сотен достиг не более десятка миллисекунд. Те имперские военные, кого эррбакский бог Р Эр уберег в начале, таких имелось достаточно много, поскольку холод даже на стоянке загонял основную массу людей в тепло боевых машин. Могли успеть насторожиться, когда танки тряхнуло. Времени на что-то еще у них просто не осталось. Сверху на их беспечность уже планировали горящие полужидкие шары из второго гигаснаряда. Напалм залил местность, распределившись по площади не идеальным кругом, а чуть вытянутым эллипсом. Эта маленькая несимметричность могла бы при некоторых условиях выдать направление полета цистерны, но кому из танкистов было сейчас дело до обмера больших и малых полуосей? Пылающее целых 15 минут пожарище продралось даже сквозь дымопылевую завесу, так, что затаившаяся в 7 километрах разведывательная пятерня полюбовалась сиянием. Затем, когда погасли последние отсветы, бражские наблюдатели снова просканировали местность локатором. Никакой двигающейся техники не обнаружилось.